7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов чистолюбцев и того около 2 миллиардов взрослых. Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что пока не было изобретено электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков 462 511 человек. Если поглядеть со стороны.